Итак, если издалека кажется, что все религии равны, стоит рассмотреть их поближе и задаться вопросом, можно ли, например, в одном иконостасе поставить Спаса Рублева и маски ломаистских божеств? Можно ли во время одной утренней молитвы прочитать и молитву христианина, и молитву тибетского монаха? Впрочем, для ответа на последний вопрос надо привести их тексты. Утреннюю молитву ломаиста мы слышали. Для удобства сопоставления возьмем молитву православного христианина, обращенную не к Богу, но к ангелу-хранителю. «Святые ангели, предстояй окаянии моей души и страстнее моей жизни, не остави меня грешного, ниже же отступи от меня за невоздержание мое. Не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного, сеготе лисе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения». Ей, святый Ангели Божий, хранителю и покровителю окаянные моя души и тела, вся мне прости или кемитя оскорбих во вся дни живота моего, и аще, что согреших в пришедшую носию, покрымя в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневую Бога, и молись за мяка Господу, да утвердит мя в страсти своим, и достойно покажет мя раба своей я благости. Аминь как справедливо отвечает юзефович архангела михаила архистратига небесных сил при всей его воинственности трудно представить в диадемии затрубленных голов сжимающим в зубах окровавленные внутренности противников христианства пусть даже подобные физиологические детали были символами борьбы чисто духовной сам этот метафорический язык принципиально отличный от христианского должен был волновать Унгерна. Леонид Юзефович, самодержит с пустыни, феномен судьбы барона Унгерн-Штернберга, Москва, 1993 год. Барон Унгерн, один из самых жестоких деятелей гражданской войны, был буддистом и никогда не был христианином. Тень его и поныне витает над Россией. Бывший соратник Шойгу по корпусу спасателей рассказывает. Каждый вечер Сережа начинал рассказывать о жизни барона Унгерна, Мог рассказывать часами, и было видно, что он совершенно повернут на этом персонаже. Барон Унгерн верил в свою избранность, в магию чисел, в мистику. Его постоянно окружали астрологи, предсказатели, гадалки. Шойгу тоже уверен в своем особом предназначении и не чужд мистики. Услугами так называемых «экстрасенсов» он пользуется постоянно. Марк Дэч «Шкура неубитого медведя. Московский комсомолец. 25 февраля 2000 года». Напомню, что Сергей Шойгу – глава МЧС и председатель Высшего Совета Единой России. Впрочем, в тибетской Шамбале доходило и до практики. Мне, побывавшему тогда полтора десятка лет среди монголов, казался странным разговор со служителем, буддийским ламой, представителем движения «Щади все живое», разговор о возможности существования человеческих жертвоприношений.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 почти полвека будоражившего степь, вселявшего ужас в кочевников и признанного при жизни святым. Ламакина, голова Джаламы, наука и религия, номер 1, 1992 год. В августе 1912 года, после боя в китайской крепости Кобдо, монголы захватили 35 китайских торговцев, не солдат, заметьте, а купцов. Над ними было решено исполнить древний тантриский ритуал –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 все трепещущее сердце. Хлынувшей кровью хайлар монголы написали на полотнище формулы заклинаний, которые гарантировали бы монголам помощь дакшитов, оценивших их победу. Потом Джалама положила кровавленное сердце в приготовленную габалу, чашу, которая на самом деле была оправлена в серебро верхней частью человеческого черепа. И снова крик новой жертвы, пока, наконец, все пять знамен не были расписаны кровью сердец.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 не просто побеждает зло, но испытывает блаженство при виде мук носителя этого зла. Это отнюдь не образ демонических сил, не облик зла. Нет, это облик покровителя желтой веры. Облик тех сил, что защищают тибетский буддизм. Его и подобных ему духов в ламаизме называют «восемь ужасных» – Махакала, Цаган Махакала, Эрлик Хан, Охин Тенгри, Дурбен Нигурту, Нам Сарай –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 Тот, кто подобно тебе утверждает учение буддизма, нуждается в защитнике вроде меня. Так что, как мы видим между Махакалой, Воронами и Далай-Ламами, определенно существует связь. Интервью Далай-Лама XIV с Авидоном. Путь к себе, 1995 год, третий номер. Кроме того, нынешний лауреат Нобелевской премии мира не прочь поработать с демонами и божественными палачами.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 При этом я всегда мысленно представлял различных защитников тибетского народа, тибетского сообщества. Эти божества могут оказывать влияние на события, происходящие в мире. Интервью Далай-Лама, 14-го, «Путь к себе», 1995 год, номер 4. Вновь напомню о том, кто именно мыслится защитником буддистской веры. Любой бодхисаттва может быть выбран и как едам –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 который изучал трудные для понимания трактаты по буддийской метафизике, обладал глубокими познаниями в области буддийской метафизики и тайн тантрических учений и пользовался большим авторитетом среди высших монгольских лам. Юрий Рерих «Монголия. Путь завоевателей». Юрий Рерих «Тибет и Центральная Азия. Самара. 1999 год». Рерих, кстати, в курсе жертвоприношений, совершенных Джаламой в Кобдо. Его цифра, правда, другая.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 Некоторые современные буддисты, например, все тот же переводчик Терентьев, говорят, что Джалама такой же Лама, как Сталин, православный священник. Оба они учились когда-то в духовных учебных заведениях и не более того. А зверство свои, каждый из них оправдывал той идеологией, какой было удобнее. В одном случае это был примитивно понятый марксизм, в, другой, в другом шаманизм и буддизм, понимавшийся Джаламой примерно на уровне Андрея Кураева но с такой оценкой согласиться никак невозможно. Как свидетельствуют современники, даже лучшие и опытнейшие в медитации и дебатах ламы не могли и близко сравниться с Джаламой в понимании закона, и он неизбежно побеждал их в диспутах от Харми. Если бы он примитивно понимал буддизм, да еще на уровне православного священника Кураева, то такие вещи ни в коем случае не происходили бы. Кроме того, те чудеса, мистические силы, которые демонстрировал Джалама – также не позволяют ставить его в один ряд с обычными людьми